Утро 22. -го. Вчера вечером испортилось электричество. Писать не мог. Хочу, чтобы в моих записях осталась эта чудесная ночь, ночь падающих звезд. Воздух был такой теплый, что около часу, поднявшись с постели, я отдернул занавески. Потом снова лег и отсюда с подушек глядел в прекрасное летнее небо ночное, бездонное. Как будто по нему вспыхивали разрывы штропнели. Потом огненный дождь, струящаяся из края в край неба звезды. Вспоминается наступление на Сомме, траншеи в мареокур мои ночные бдения в августе 16 -го года. Английские ракеты взлетали в небо наперерез падающим звездам, смешивались с ними в фантастическом фейерверке. Вдруг я подумал... И считаю эту догадку правильной, что астроному, привыкшему жить мыслями в межпланетных пространствах, должно быть легче умирать. Замечтался, долго-долго раздумывал обо всем этом, не отрывал глаз от неба, оно необъятно, оно уходит от нас все дальше, какие бы совершенные телескопы не изобретали ученые. Поистине умиротворяющая сила в этих мыслях. Бесконечные пространства, где медленно движутся по своим орбитам множество светил, подобных нашему Солнцу, и где Солнце, которое нам кажется громадным, а которое, если не ошибаюсь, в миллион раз больше Земли, есть ничто есть всего-навсего одно из мириадов небесных тел. Млечный путь, звездная пыль, легионы Солнца, которым тяготеют миллиарды планет, отделенных друг от друга сотнями миллионов километров, и туманности, откуда возникнут в будущем новые и новые вереницы светил. И все-таки все эти кишащие раи миров — ничто, ибо и они, как показывают расчеты астрономов, занимают бесконечно малое место в бесконечном пространстве, в том эфире, о котором мы можем только догадываться, что он весь изборожден, весь кишит радиациями, пронизан действием сил притяжения полностью нам неизвестных. Пишу это, и воображение отказывается служить. Дух захватывает. Этой ночью в первый раз В последний, быть может, раз я мог думать о смерти с каким-то спокойствием, с каким-то трансцендентным равнодушием. Освободился от страхов, был почти чужд своей тленной плоти. Я бесконечно малая и ничем не примечательная частица материи. Дал себе слово каждую ночь смотреть на небо ради этого безмятежно спокойного состояния. А теперь наступил день. Новый день. Днем в саду. С благодарностью открываю свой дневник. Он прекрасно выполняет свое назначение. Изгоняет призраки. Все еще живу, как заколдованный после той ночи и созерцания ночного неба. Свойство взаимопроницаемости чуждо человеческим организмам. И мы также движемся каждый по своей орбите, не сталкиваясь, не сливаясь, каждый своей дорогой. Каждый в непроницаемом одиночестве, отдельный мешок мяса и костей, чтобы пройти свою жизнь и исчезнуть. Рождения сменяются смертями, следуя железному ритму. По одному рождению в секунду, 60 рождений в минуту, свыше трех тысяч новорожденных в час и столько же смертей. Каждый год три миллиона живых существ уступают место трем миллионам новых жизней. Если действительно понять это, осознать, освоить, можно ли беспокоиться о своей судьбе? Беспокойство эгоцентризма. Шесть Шесть часов. Чувствуя себя как на крыльях, восхитительная легкость, частица живой материи, парцелла, но только такая, которой дано сознавать свою парцелярность. Вспомнил наши бесконечные споры в Париже, когда Целингер являлся по вечерам со своим другом Жаном Ростаном. Бытие человека в этой огромной вселенной одно из самых удивительных явлений — Сейчас я вижу его суть так же ясно, как в те дни, когда Растана объяснял нам это своим резким голосом осторожно и точно, как ученый, но и как поэт, поражая нас лирическим волнением и свежестью образов. Должно быть потому, что близка смерть, мысли эти полны особой прелести, внушают мне благоговение. Может быть, они исцелят меня от отчаяния? Всем своим существом Отвергаю метафизический обман. Небытие кажется мне наглядным, досягаемым. Я приближаюсь к нему в ужасе, все во мне противится, но ни малейшего поползновения отрицать небытие, искать спасение в нелепых надеждах. Так ясно, как никогда прежде, сознаю свою малость». Но не чудесно ли? Я наблюдаю как бы со стороны это удивительное соединение молекул, которое и есть я, пока еще есть. Я как будто вижу там в глубине непостижимый процесс обмена, который вот уже 30 лет совершается в миллиардах клеточек, составляющих мое существо. Непостижимые химические реакции, превращение энергии следует непрерывно и неведомо для меня самого в клетках мозговой коры. Им я сейчас обязан способностью мыслить, писать, всем своим существованием, как животный организм. Обязан мыслью, волей и так далее. Все формы духовной деятельности, которыми я так гордился, не что иное, как система рефлексов не зависящих от меня, ничто иное, как естественный феномен, феномен приходящий, чтобы прекратить навсегда его жизнь, достаточно нескольких минут клеточной асфиксии. Вечер. Снова в постели. Спокойствие. Ясность сознания, слегка опьяненного напряженной работой. Продолжая размышлять о человеке, о жизни, испытываю восторг и удивление при мысли о том длинном, органическом ряде, высшим звеном которого являюсь я. Я вижу, отступая на миллиарды веков, все ступени этой живой лестницы, начиная с первой, с того необъяснимого и, быть может, случайного химического сочетания, которое совершилось в какое-то мгновение где-нибудь на дне теплых морей или под обугленной корой земли. Начиная от первых проявлений жизни в первичной протоплазме и до нынешнего странного и сложного животного организма, одаренного сознанием, способного строить представление о порядке, осознавать законы разума, справедливости, вплоть до Декарта, до Вильсона. И, наконец, это потрясающее сознание и, между тем, полне законная мысль, мысль о том, что другие биологические формы, призванные дать жизнь существам бесконечно более совершенным, чем человек, могли погибнуть в зародыше вследствие тех или иных космических катаклизмов. Но разве не чудо, что эта цепь организмов, высшим звеном которой является современный человек, могла развертываться на протяжении веков и до наших дней? Что она могла уцелеть? перенести тысячи геологических потрясений, ухитрилось не стать жертвой слепого расточительства природы. Но как долго продлится это чудо? К какому концу, неизбежному концу, движется наш род? Исчезнет ли и он, в свою очередь, как исчезли трилобиты, гигантские скорпионы и все те виды присмыкающихся и земноводных, о существовании которых нам известно. Трилобиты — ископаемые ракообразные, примечания редакции. Или же человечество посчастливится, и оно выживет наперекор хаосу, удержится на поверхности планеты и долго еще будет развиваться. До каких пор? До тех пор, пока солнце, остыв и остановясь, лишит его тепла, возможности дышать и жить, И каких новых успехов достигнет человечество, прежде чем исчезнуть? Ослепительная перспектива. Каких успехов? Я не могу верить в существование некоего космического плана, в котором животному, носящему название «человек», отводилось бы особое место. Слишком часто я наталкивался на бессмыслице, на противоречие природы, чтобы поверить в вечную гармонию. Никакой Бог не откликался никогда на зов человечества на его вопрошающие голоса. То, что могло казаться ответом, было лишь эхом наших призывов. Человеческий мир замкнут в себе, ограничен собой. Человеческому могуществу позволено только совершенствовать, сообразно его замыслам и нуждам, ту ограниченную, Сферу, которая кажется ему громадной сравнительно с его собственной малостью, но которая ничтожна перед лицом Вселенной. Поймет ли он, наконец, с помощью науки, что нужно довольствоваться этой сферой? Сумеет ли найти счастье, покой в самом сознании своей малости? Возможно. Наука способна еще на многое. Она может научить людей принять положенный им от природы удел, принять случайности, которые дали им жизнь, примириться с тем малым, что есть человек. Наука может прочно завоевать человечеству тот покой, каким наслаждаюсь я сегодня, дать ему почти безмятежное созерцание небытия, всепоглощающего небытия для меня уже близкого. 23. Пробуждение. Сон немного более продолжительный, более глубокий, чем обычно. Утомления нет. Хорошее самочувствие, почти хорошее, если бы не выделение мокроты, которые меня буквально душат, и несвистящее дыхание. Заснул в каком-то опьянении, мрачном опьянении и все же сладостном. Все, что сейчас гнетет меня снова, ночью казалось мне невесомым, неважным, небытие, близкая смерть, представали передо мной как нечто бесспорное, что исключало всякий протест. Не фатализм, нет, я чувствовал, что даже болезни смерть лишь приобщают меня к судьбе Вселенной. Как хорошо было бы вернуть вчерашнее спокойствие». В саду перед террасой ждем завтрака, разговоры, граммофон, газеты. Боевые действия у Нуайона и на всем фронте между УАЗой и Энн. Нуайон — город в департаменте УАЗы к северо-востоку от Компьене. Примечание — редакции. За сутки продвинулись на 4 километра. Заняли Лосиньи. Англичане отбили Альбер, Брэйсюр, Города в департаменте Соммы — к северо-востоку от амьена, примечание редакции. Как раз в Бре за домом священника погиб Делакур, нелепая смерть. Шальная пуля настигла его в отхожем месте. Вечером добиться вчерашнего спокойствия. Нынче в обеденное время приступу душья очень сильный, очень продолжительный. После него полный упадок сил. 26. Со вчерашнего дня ретростернальные боли почти не утихают. Ночью просто нестерпимые, при этом тошнота. 27. Семь часов вечера. Выпил немного молока. Сейчас придет Жозеф, и потом исчезнет до утра. Жду его, прислушиваюсь к шагам. Он столько должен сделать... Взбить подушки, приладить завесу от мух, приготовить лекарство подать судно, опустить шторы, вымыть плевательницу, поставить рядом стакан с водой, капли, грушу, электрического звонка и освещения. «Добрый вечер, господин доктор!» «Добрый вечер, Жозеф!» «Теперь надо дожидаться целых полтора часа, прежде чем появится старик Гектор ночной дежурный». Он не разговаривает, приоткрывает дверь и просовывает голову, что должно означать «я здесь, я на страже, будьте спокойны». И потом одиночество, ночь, которой не видно конца. Полночь. Теряю мужество. Все во мне рушится. Все свожу к мыслям о себе, то есть о своем конце. Если и вспомню о ком-либо, то сейчас же мысль А он ведь не знает, что мне крышка. Или иначе, что-то он скажет, когда услышит о моей смерти. Двадцать восьмое. Боли как будто утихают. Может быть, они исчезнут так же незаметно, как и начались? Рентген неутешительный. Разрастание фиброзной ткани значительно ускорилось со времени последнего просвечивания. Особенно в правом легком. 29 августа. Страдания немного утихли. Очень изнурили эти четыре тяжелых дня. Сводка. Вновь предприняты атаки между Скарпой и Вель развиваются. Англичане наступают на Нуайон. Бапом наш. Город в департаменте Пады-Кале к юго-востоку от Арраса. Примечание. редакции Жан-Полю, да, ты будешь гордецом, мы все гордецы, не насилуй себя, будь гордецом самим собой. Смирение паразитическое, умоляющее человека добродетель. Впрочем, нередко она есть внутреннее сознание какой-нибудь слабости, бессилия, не надо ни тщеславия, ни скромности, сознавать себя сильным, чтобы быть сильным. Столь же паразитарны склонность к самоотречению, желание подчиняться, жажда приказов, гордость послушания и тому подобное. Факторы слабости и бездействия. Страх свободы. Нужно выбирать такие добродетели, которые возвышают. Высшая добродетель – энергия. Именно энергия создает величие. Расплата – Одиночество. 30. -е. Наши части прошли Нуайон. Но какой ценой? Непонятно, зачем позволяют прессе твердить, что конец войны близок. Америка не для того вступила в войну, чтобы удовлетвориться чисто военной победой и таким же миром. Вильсон хочет политически обезглавить Германию и Австрию, вырвать у них из-под опеки Россию. События, так как они шли до сих пор, вряд ли дают надежду на то, что все решится в какие-нибудь полгода. Рухнут обе империи и установятся в Берлине, Вене, Петербурге устойчивые республиканские порядки, что позволит успешно вести переговор. Вид из моего окна. С полдюжины проводов, туго натянутых, пересекают четырехугольник неба, как полосы на фотопластинке. В грозу блестящие дождевые капли скользят вдоль порводов, через каждые 3-4 сантиметра стекают часами все в одном направлении, но не настигают друг друга. И тогда я не могу ничего делать, не могу смотреть ни на что, кроме этого движения «капель».